Сьюзан у нее на руках напряглась. Ее голова качнулась в бок, затем выпрямилась. «Лиза — Лиза! С трудом ворочий языком прошептала она. — Я здесь. Мне нужно. Я должна обязательно попасть туда, пока еще не поздно. Куда — Куда? Но Лиза уже знала ответ. — Анккор! — Времени больше нет, — пробормотала сьюзен поворачиваясь к Лизе. Ее охватила дрожь. Ей было страшно. Она боялась не только грядущих опасности, Лиза прочла это по ее глазам, Сьюзен была до смерти напугана переменами, происходящими с ее собственным телом. Она сознавала правду, но ничего не могла с этим поделать. Лиза опустилась к Сьюзен, убирая её из полосы солнечного света. Голос Сьюзен тоже стал спокойнее и сильнее. Она схватила Лизу за запястье. Теперь, когда прямой солнечный свет на нее уже больше не падал, ее прикосновение обожгло, но рука уже не была огненно раскаленной. — Я... я не исцеление, — продолжала Сьюзан. — Я знаю, что вы все обо мне думаете. Но я не исцеление. Пока еще что? Не исцеление. Пока еще... — Элиза нахмурилась. — Что вы хотите сказать? — Я должна попасть туда, я чувствую это своим нутром, меня тянет туда. Это какая-то потребность, погребенные воспоминания, за которое никак не удается ухватиться. Я знаю, что я права, но только не могу это объяснить, не могу. Лиза вспомнила научный спор на берегу круизного лайнера о бесполезных ДНК, о том, что в человеческих генах, в коллективной В генетической памяти нашего вида содержится последовательность древних вирусов. А что, если бы бактерии пробудили что-то в сознании, сьюзен? Лиза проследила за тем, как Сьюзен отдернула руку с пятна солнечного света и закрыла лицо уголком одеяла. Быть может, ей тоже известно, правда? Сьюзен укуталась в одеяло, прячется от света, и голос стал тише. «Я не готова». Одной рукой она продолжала сжимать запястье Лизы. «Отвезите меня туда!» «Каким угодно способом!» Бессильно упав в кресло, Сьюзна отвернулась. «Или весь мир погибнет!» Вдруг Лиза, испуганно, вздрогнула услышав громкий стук. В иллюминаторе показалась перепачка на лицо Райдера. Бросившись к люку, Лиза открыла запор. Райдер забрался в кабину, промокший насквозь, но с широкой улыбкой на лице. «Я достал спутниковый телефон. Аккумулятор заряжен лишь на четверть, и за эту проклятую штуковину мне пришлось заплатить столько, что этих денег хватило бы на маленький домик на берегу Сиднейской бухты». Лиза приняла у него большой аппарат. Райдер занял место за штурвалом. Лиза устроился рядом с ним. Даже промокший до нитки миллиардер выглядел так, словно вернулся с грандиозной пирушки. Его взгляд горел восторженным возбуждением. Однако Лиза также обратила внимание на жесткие складки в уголках его губ, на проступающую сквозь внешнее веселье и Хоть Райдер и наслаждался выпавшими на его долю сумасшедшими приключениями, успеха в жизни он добился благодаря своему стальному каркасу практичности. — Спутниковый сигнал будет сильнее вдали от скал, — сказал миллиардер, запуская водометные двигатели. — С мягким ворчанием. Катер отошел подальше от высоких каменных глыб на берегу острова. Лиза, между тем, передала ему слова Сьюзан. — Но я не исцеление. Пока и что не исцеление. Пока еще. Они быстро пришли к единому мнению. Достав карту, райдер развернул ее на штурвале. — До анкора отсюда 450 миль, строго на север. — Эта малышка сможет долететь туда за полтора часа. Лиза развернула спутниковый телефон ловя максимальный сигнал. Ей осталось убедить еще одного человека. 20 часов 44 минуты. Вашингтон. Лиза! — зазорал Пейнтер, закрепленный у рта микрофон. Сигнал был слабый, однако директор Сигмы кричал громко, не из плохой связи. Пейнтер дал волю выплеснувшимся через край. радости и облегчению Он стоял за своим письменным столом, распрямив плечи. — У тебя все в порядке? — Да, пока все хорошо. Пейнтер у меня очень мало времени, аккумулятор у телефона совсем слабый. Услышав голос Лизы тревогу, Пейнтер подавил переполняющую его радость и перешел на серьезный тон. — Выкладывай!